Глава 19 Я вздохнул и молниеносно обернулся, выронив при этом флягу. Вода булькая потекла из сосуда на землю. Никого вокруг не было, но ощущалось чье-то присутствие. Кто здесь? Глупее вопроса не придумать, но со страху и это сойдет. Хорошо, что не лишился дара речи. «Мы здесь!» Прошелестело в самое ухо. Я отшатнулся, но по-прежнему не видел никого. «А кто мы?» Подозрительно уточнил я, обводя взглядом небольшую полянку. «Какая тебе разница, красавчик?» Захихикали вокруг. «Важно то, что ты избран!» «Для чего?» Подозрения только усиливались. «Королева тебе все расскажет!» Зашелестели листья. «Иди к королеве!» «А это куда?» «Я не собирался никуда идти, но обстановку надо было прощупать». «А куда не пойдешь? Все к ней придешь!» «Шелестящие...» хихиканье стало жутко раздражать. «Никуда я не пойду, кроме нашего лагеря», решил я и поднял флягу. Снова наполнив водой, закрутил крышку и отправился обратно, стараясь не обращать внимания на посторонние звуки. Пройдя расстояние, примерно равное трем таким, каким я шел сюда, я забеспокоился. Вокруг был только лес, и ни одного просвета, ни одной полянки. Кстати, теперь идти стало гораздо легче, словно кто-то отводил от меня все ветви, ранее больно хлеставшие по лицу. Убирал с дороги все коряги и канавки. Странно все это. И ничего в окружающем пейзаже не менялось. Ровная тропа, деревья, густые кусты, «Если бы я шел в сторону от города, я был бы уже у ворот!» «Здравствуй, мой суженый!» — пропел впереди мелодичный голос. «Как долго я тебя ждала!» Я встал, как вкопанный. По спине поползли мурашки. «Суженый!» «Ну что же ты? Не бойся! Иди ко мне!» Позвал голос. Кажется, я распознал нотки иронии. Это напугало еще больше. Я сделал шаг назад, но уперся в невесть, откуда взявшееся огромное дерево. Оглянулся, убедился в его реальности и снова повернулся в сторону, откуда раздавался голос. И остолбенел. Впереди меня, вместо опостылившего однообразного пейзажа, была обширная полянка, освещенная магическими змейками. Ну не то, чтобы освещенная. Казалось, змейки шныряют везде скорее для забавы, чем для реального света. Посреди всего этого великолепия стоял трон. Огромный трон из сияющего материала украшенный таким множеством ограненных самоцветов, словно кто-то досконально выпотрошил сокровищницу дракона. От трона по нежной траве периодически расходились круги, словно он дышал. Я поднял глаза, на троне восседало существо невероятно красивое и в то же время пугающее пугающее своей красотой, аналогов которой не нашлось бы ни в какой расе. Это было удивительное существо, очень странное и завораживающее. Тонкое лицо обрамлено прядями, словно состоящими из нитей лунного света. На самом лице видны только огромные глаза, точно два светящихся алмаза, если бывают зеленые алмазы. В них не было и намека на зрачок. Если и присутствовали другие черты лица, то они были скрыты легкой тканью, казалось сотканной из утреннего тумана. Тело было скрыто воздушным платьем из той же ткани, но иногда притягивали взгляд то тут, то там мягко проявляющиеся дивные изгибы. В подлокотниках спокойно лежали кисти тонких рук с длинными острыми ногтями, неожиданно хищными для столь эфемерного существа. Но одно не вызывало сомнений. Это существо женского пола. Даже если бы было скрыто все, я бы это понял по зовущему, оценивающему взгляду самки. Судя по всему, я подходил. Только вот для чего? Может, она питается путниками, призывая их своей неземной красотой? Может, высасывает магическую силу для своего странного существования? Кто ты? Я поразился хриплости своего голоса. Сомнений нет. Я поддался пугающим чарам при лестнице. «Люди зовут меня Арианна», — благосклонно улыбнулось существо. Самой улыбки на лице, конечно, я не разглядел. Я скорее почувствовал ее. «Мой народ называет меня Мастер, но ты можешь звать меня, как хочешь». «Мастер?» — удивился я. «А эти, которые вечно хихикают, называли тебя королевой?» Ариана засмеялась. А эти, это лишь слуги, ну их. Пусть называют, раз так хотят, мне это безразлично. А что тебе не безразлично? задал я наводящий вопрос. Красота. Серьезно ответила мастер. Я создаю красоту. Это моя жизнь. А я причем? Удивился я. «Ты красив!» Вновь оглядела меня Ариана. По коже побежали мурашки, В голове зародились фреольные мысли. «Чтобы творить красоту, мне нужна любовь. А ты любишь? Немного странно, но любишь. Это хорошо, а то силы мои кончаются». А те, кто недавно забредал в мой лес, не знают истинной любви». Холод пробежался по спине. «Все-таки меня съедят». «Не так, так иначе высосут чувства». Я слышал о подобном на уроках, но не давал себе повода прислушиваться к нервному бормотанию учителей. Который раз дал себе слово, что если выберусь, взяться за учебу всерьез. Но что делать сейчас? Ты боишься? Печально покачала головой мастер. Это зря я не причиню тебе вреда. Ага, я даже ничего не почувствую. И потом тоже. Просто чувствовать уже будет некому. Я попятился. Но опять уткнулся спиной в проклятое дерево, которое словно шастало за мной по пятам. Ариана вдруг взметнулась, словно пёрышко на ветру, и поплыла навстречу мне. «По воздуху!» Я присел от страха. «Не бойся!» Пропела она, касаясь моей щеки. Я почувствовал лишь дуновение теплого ветерка. И тут, словно от прикосновения, я вспомнил, о чем бормотал учитель. Это дух зачарованного леса. Ей подчиняются все, кто живет в лесу или случайно в него забрел. И чем больше лес, тем сильнее его дух. Друиды поклоняются ей, маскируя образы и знания. Взамен дух награждает их силой, силой самой природы. И правда, она творит красоту. Каждый листочек, каждый жучок вышел из ее руки, и каждое создание ее совершенно. Если не одно «но». Ей нужны силы для существования. И силы эти она берет в спутники. Как правило, суженным ее становится человеческий маг, принесенный в жертву красоте друидами. Причем первое правило отбора заключается именно в том, чтобы человек этот любил, по-настоящему любил. Второе, что немаловажно, он должен быть красив. Не будет природа извлекать силу любви из некрасивого существа. Это оскорбляет тонкую натуру мастера и может вызвать создание темного леса, леса ужаса и тьмы и маг этот будет находиться рядом до самой своей смерти, даря свою любовь лесу и его мастеру, до следующей жертвы. «Нет!» — в панике закричал я. «Не хочу!» Ариана была склонившая свою светлую головку на моей груди, взметнулась, словно ее снесло ураганом в сторону. И я тут же понял, почему жертва должна быть добровольной. На мастера, оказывали влияние и другие эмоции, особенно гнева. А я разозлился. Какое право имеет бессмертный дух отнимать у меня не такую уж и длинную жизнь, обрекая на скучное существование в лесу? Это пусть те, кто любит, но не любит уединяться и служит миру. Лес потух. Змейки с шипением рассыпались. Ариана рассеялась ветерком, обиженно шелестя кустами. «Даю тебе еще один шанс. Подумай до следующей ночи над моим предложением», — донеслось до меня. В ответ я развернулся и дал дёру со всех ног, не разбирая дороги, не обращая внимания на хлестки и удары ветвями обидевшегося леса. На поляну я выбежал уже в предрассветный час, когда синюю даль слегка позолотила полоской прохладное утро. Не обращая внимания на все это великолепие, я метнулся к почти затухшему костру и растолкал крепко спящих друзей. — Вы что? А если б меня лес совсем бы затянул? Вас даже это не волновало? Они спят. «А на меня охотятся!» «Гром, не ори!» «И так ничего не соображаю!» Держался за голову магистр. «Кто там тебя похитил? И почему костер совсем прогорел? Где еда?» «Еда?» Я аж задохнулся от возмущения. «Меня хотят женить на духе леса!» «А он о еде!» «Ну да!» кивнул магистр, словно это было единственно серьезным делом, а остальное так, баловство. Мальчишки с испуганными выражениями на вытянувшихся мордашках жались друг другу. — Ну ты гад! У меня уже не было сил злиться. Я устало плюхнулся на землю. — Гад! — ехидно кивнул дракон. — Ну, успокоился. «Эй, малышня, где хавка? Гром, ты принес воды?» Я обреченно отдал воду, мальчишки засуетились у костра. Магистр придвинулся поближе и шутливо толкнул меня плечом. «Ну ладно тебе дуться-то, парень! Рассказывай, что у тебя там произошло? Почему рожа вся в царапинах? Дрался с дикими фуриями?» Которые за раз хотели тебя на себе поженить? Интересно как? Мы ведь недавно с тобой рассуждали на тему гаремов. Я безразлично пожал плечами и кратко обрисовал ситуацию. Дракон промолчал. Но так мрачно, что меня это насторожило. Магистр, осторожно начал е. Мне не нравится твое молчание. Ой, как не нравится. — Так и нечему тут нравиться, — буркнул магистр. — Раз из всех нас выбрали именно тебе, значит, у тебя чувство сильнее и дольше продлится. Все подсчитано, понимаешь? — Ну и что? — недоумевал я. — Значит, я не так уж и люблю. Или не так уж долго протяну, как рассчитывал. — А обо мне кто-нибудь подумает? Конец обиделся сие. А что ты? удивился дракон. Как чего? Взбеленил сие. Мне дали время на раздумье, но я знаю, что меня не выпустит из леса. Так что это подумай только для виду. Типа погуляй напоследок. Не психуй, поморщился магистр. Выберемся как-нибудь. А вот ты жратова наконец, а то с этими сонными заклятиями и о хлебе насущном забудешь. Силы потихоньку возвращались к Демецу. Он наглу хватился руками за бедро девушки, чтобы не так сильно раскачивала на неровном ходу верного. Да и сделала вид, что не заметила или что ей это безразлично. «Так, теперь не проведешь», — усмехнулся Мак. «Знаем мы ваше безразличие». Нашла игрушку. Вокруг стало еще темнее. Похоже, они заехали в лес. И куда несет этих нелюдей? Это же лес мастера. Зачарованный лес. Так и к друидам недолго попасть». А те, ой, как не любят, когда по их лесу чужие маги шастают. Мастеру лишний соблазн сбрать себе не того суженного. А потом разгребайте маги всего мира темный лес с бесконечными толпами нечисти. Как же болит бог! Отбил себе все на свете. Маг заскрежетал зубами, но тут же прикусил себе язык. Верный неожиданно взвился на добы, скидывая лишнего наездника. Вот ревнивая скотина! А я-то думал, чего он так грозно косит глаз в мою сторону с тех пор, как скользит по бедру девушки все выше. «Верный!» — воскликнула дручи. «Ты что, взбесился?» «Смотри, продам тебя, а деньги просажу на скачках!» Черный жеребец тут же присмирел и нервно застрик ушами. Хозяйка грозилась редко, могла и исполнить. Эй, светлый. Дейдре соскользнул с коня и подбежал к магу, пытающемуся подняться с земли. Ты как, в порядке? В порядке. Меня обвели вокруг пальца, лишились силы, трясли, словно куклу, всю дорогу. «И после всего этого я должен быть в порядке?» — рассверепел Демец. Потом резко дернул девушку к себе и впился ей в губы страстным поцелуем, сгребая соблазнительное тело в объятиях. «Раз, два, три!» — начал было считать Волдрей, ехидно посмеиваясь, но Динзи его отдернула. «Долго вы!» Вернулась Лейла, успевшая умчаться вперед. Увидев картину, нахмурилась. А потом нельзя было это сделать? Что ты? Усмехнулась Динзи с удовольствием, наблюдая за представлением. Громбо, запросто, грохнул бы за такое. Лейла кисло улыбнулась. Мак медленно отпустил Дейдре, постепенно ослабляя чары удержания. Сила почти вернулась к нему, и он чувствовал себя замечательно. Наемница заплатила сполна за все его унижения. Но довольная улыбка сползла с лица демеца, оставив лишь бледность, когда он увидел выражение глаз дручей. На абсолютно спокойном лице, лишь с припухшими после пуцелуй губами, излучающий смертельный холод, глаза внушали ужас. Ни слова не говоря, Дейдре подняла руки ладонями вперед и силой сжала кулаки. Димец не был готов к атаке, да еще такой сильный. До сих пор девушки становились после его поцелуя мягкими и податливыми. Воздух вокруг Демеца застыл, изо рта вместо дыхания вылетели тоненькие струйки пара. Он не мог пошевелиться. «Красиво получилось», – прокомментировала Динзи рассматривая ледяной куб посреди леса, в середине которого, словно муха в куске янтаря, застыла фигура мага. Неплохо. Тоже оценила работу наемницы эльфийская принцесса. — Что тут происходит? — ахнул, наконец, догнавший компанию Меф. Мальчишка все время встречал по дороге что-то, что привлекало его внимание куда больше их путешествий, Его постоянно приходилось поджидать, пока он налюбуется на очередной шедевр природы в виде жучка необычной расцветки. Хочешь так же? размяла кисть и дручья. Устрою. Настроение как раз нужное. Мальчик отшатнулся, но не рассчитал силы и рухнул, слушая, под всеобщий хохот. Отпустите его. Жалобно попросил он. Дручье вызывало у юноши ужас, смешанный с преклонением. Никогда Меф не мог подумать, что его учителя способны победить. Ну, потеря сил не считается. Маг к этому времени уже должен был полностью восстановиться. Что же тут произошло? Отпущу, отпущу! Ласково потрепала Мефа по голове дручья как только решу, что наказание достаточное. — То есть никогда, — в тон ей продолжила Дроу. А вот Валдерей смотрел на кусок льда вполне сочувственно. — Может, уже достаточно? А то как мы его через лес потащим? — Твоя правда, — огорченно вздохнула Дейдере и щелкнула пальцами ледяной куб, взвился облачком пара. Внезапно освобожденный пленник снова грохнулся многострадальной пятой точкой о землю. Меф метнулся к учителю, помогая встать. Маг не оторвал мрачного взгляда от дручии. Та да, наоборот, выглядела да нельзя довольной и беззаботной, словно не замечая зверских планов мести, рождающихся в мозгу светлого мага один за другим. «Кажется, скоро среди нас будет одним темным больше?» Не выдержав, рассмеялась она, вскакивая в седло верного. Димец моргнул, потом на лице его отразилось понимание. Девчонка не просто играла им, как влюбившимся мужчиной. Она хотела доказать, что приверженность мага светлой магии — лишь поверхностный пафос. Просто использовала для этого чисто женские уловки. И что самое страшное, это действовало. Демец начал ощущать в себе совсем другие эмоции, чем прежде. И магия его теперь переливалась совсем другими красками. Херон напрягся, ведя носом по ветру, словно зверь. Все насторожились ведь он и, правда, почти зверь. Но потом анимак счастливо рассмеялся. «А вот, наконец, и они!» Теперь я услышал приближение группы всадников. Из кустов первой выскочила Лейла на тиклии. «Кром, неужели это ты живой и не в тюрьме?» — счастливо крикнула она почти кубарем слетая с кобылы и бросаясь мне на шею. — Да одной ногой уже! Недовольно буркнул я, неловко похлопав ее по спине. — А нечего наступать на любимую мозоль, даже если ты о ней не знаешь. Эльфийка осеклась и вопросительно поглядела на дракона. — Потом расскажем. Мрачно кивнул тот. Следом за принцессой показались и остальные. Динзи и Валдрей соскочили с коней и облапали меня одновременно с двух сторон. Как же хорошо, что мы снова вместе. Динзи даже поцеловала меня в щеку. Вполне искренне и без жеманства, что раньше за ней не водилось. Валдрей хотел было последовать ее примеру, Но я вовремя вырвался и под хохот мальчишек показал ему кулак. Из кустов степенно выехал верный, гордо везя на могучей спине мрачную дручью. Кто же ее тогда вел? Не позавидую беднегам. А вот когда я увидел светлого мага в компании себе подобным, я заорал что-то, составляющее «берегись и...» Прячьтесь! Естественно, никто не понял, так что пришлось ставить общий щит. Пусть это на одно заклинание, но там мы скооперируемся и дадим отпор чокнутому магу. Только вот друзья так и стояли, глядя как раз на меня, как на ненормального. А, -а, -а гром же не знает, догадалась Динзи. И лучше пусть. «Не знает», — мрачно отрезала Дейдре, метнув в сторону Светлого такой взгляд, что я понял, бить Светлых мы будем вместе, что бы ни случилось, может, просто немного позже. «А что я знаю и чего не знаю?» — уточнил я, готовя, впрочем, еще одно заклинание. «Это Демец», — гром, «светлый маг» представила высокого господина Лейла, опасливо косясь над ручью. — Вот спасибо, — хмыкнул я, — а то я не вижу. — И его ученик Меф. Спокойно закончила эльфийка. — Они не разобрались тогда на площади, что дракон похитил тебя. У костра закашлялся магистр, подавившись своим знаменитым чаем. Но мы все объяснили, и теперь эти господа жаждут нам помочь. И чем, простите, светлый маг и его юный ученик могут помочь дроу, эльфийке, друи <coughs> и остальным нелюдям. Изумился я. Светлый пожал плечами и кинул странный взгляд на Дайдре. Очень странный взгляд который мне очень не понравился. «Кажется, я понимаю», — ехидно протянул я. «Ну хорошо, пока пусть остаются. Во мне боролись непонятные чувства. Как он посмел так на нее смотреть? Да я его в порошок сотру!» «Как только заснет!» Друзья и гости расположились вокруг костра. Дроу, перебивая друг друга и не впопад смеясь, пытались мне чего-то рассказать, но постоянно сбивались, толкались и начинали историю снова. Лейла сидела напротив, не сводя с меня ясного взгляда. На лице ее блуждала мечтательная улыбка. «Эльфийке очень шла эта полуулыбочка». Она добавляла облику принцессы легкую загадочность. Присаживаясь немного в стороне, маг вдруг застыл, пристально высматривая что-то. Я проследил за его взглядом. «Айриш?» Мальчишка выглядел очень испуганным и так умоляюще глядел на Светлого, что тут нахмурился, но кивнул. Я сделал заметку на память. Ничего хорошего в том, что в нашем лагере есть кто-то, сочувствующий этому прохиндею. Но вот, а Вондеркинд мне уже почти понравился, несмотря на повышенную боязливость всего на свете. Дручая села рядом. Но ничего себе. Она даже тепло улыбнулась и приобняла меня за плечи. Из чего это у меня так резко закружилась голова, и перед глазами зайчиками запрыгали бешеные глаза Светлого? Захотелось плюнуть на все и расслабиться, положив кудящую от происшествий голову на обольстительные коленки девушки. Что я, собственно, и сделал с превеликим наслаждением. Ну что еще для счастья надо? «Всем оставаться на местах!» Жестко приказал холодный голос.